Латинское окончание революции. Таракане усплывет! закричал дежурный и кинулся за парту. Открылась дверь. Гулков встал класс. Из пустоты коридора, внося с собой его тишину, вошел учитель латыни. Сухой и желчный он зашел на кафедру и закрутил торчком свои тонкие тараканьи усы. Золотое пенсне, пришпорив переносицу, прогалопировало по классу. Взгляд его остановился на моей распухшей скуле. «Это что за украшение?» Тонкий палец уперся в меня. Я встал. Безнадежно унылым голосом ответил. «Ушибся, Вениамин Витальевич!» «Упал!», Упал. тек «Тэк-тэкс!» «Бедняжка!» «Ну-ка, господин революционер, маршируй сюда!» Текс, «Красота!» «Полюбуйтесь, господа!» «Ну, что сегодня у нас задано?» Я стоял, вытянувшись перед кафедрой. Я молчал. Тараканиус забарабанил пальцами по пюпитру. Я молчал тоскливо и отчаянно. Текс сказал Тараканиус, — «не знаешь». «Некогда было. Революцию делал». «Садись. Единица». «Дай дневник». Класс возмущенно зашептался. Ручка, клюнув чернила, взвилась, как ястреб над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и в клетку, как синицу, за четверти в этот год большую единицу поставил педагог. На Сахалине за печкой они, монархисты, злорадно хихикнули. Это было уже невыносимо. Я громко засопел, класс демонстративно задвигал ногами. Костяшки пальцев стукнули по крышке кафедры. «Тихо! Это что такое? Опять в кондуит захотелось? Распустились!» Стало тихо. И тогда я упрямо и сквозь слезы сказал. «А все-таки царя свергнули!»